Сужое горе. Грибоедов. Один из главных вопросов российского общественного сознания можно сформулировать так. Глуп или умен Чацкий? «Мы в России слишком много болтаем, господа», цедили поколение мыслящих русских людей. В этой сентенции предполагался ответ на множество проклятых вопросов. Настолько было ясно, что слово и дело понятия не просто разные, но и антагонистические. Если Чацкий глуп, все в порядке. Так и должно быть, человеку, исполненному подлинной глубины и силы, не пристало то и дело психопатически разражаться длинными речами, беспрестанно каламбурить и потешаться над недостойными вниманиями объектами. Человек, противопоставивший себя обществу, а сюжет «Горе от ума» на этом и построен. Обязан осознавать свою нелёгкую, но честную миссию. Пустозвонство же Чацкого раздражает. Он ошарашивает с первых реплик своего появления, до всех ему есть дело. Тот, черномазенький, на ножках журавлиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся. А тётушка, всё девушка и Минервы. А Мэ, француз, подбитый ветерком и так далее чатский тараторит не останавливаясь так что софья вынуждена резонно вставить вот вас быстетышку и свесть чтоб всех знакомых перечесть и точно чатский знаменитый остряк пробавляется досужими толками перемыванием косточек с сплетнями если он декабрист борец революционер и диссидент зачем ему все это «Чацкий ничуть не похож на современных ему лучших людей России. Нет в нем вдохновенной пылкости Рылеева, угрюмой сосредоточенности Пестеля, лихорадочной готовности на все Каховского». Как к пустослову, и отнеслись к герою Грибоедова критические умы. Пушкин. «Чацкий совсем не умный человек. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подобными. Билинский. Чацкий хочет исправить общество от его глупостей. И чем же? Своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами и невеждами о высоком и прекрасном. Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит». В самых последних словах, пожалуй, и есть разгадка такого неприятия Чацкого. Он профанирует святое. Сознание сверхзадачи хочет исправить общество, обязано сообщать человеку черты сверхсущества. По сути, он лишен права иметь недостатки, естественные надобности, причуды, и уж во всяком случае наделенный святыми намерениями человек не может понапрасну расплескивать свой праведный гнев. В основе такого представления о борце, выступающем против общества, вера в серьезность. Все, что весело, признается легкомысленным и поверхностным. Все, что серьезно, обязано быть мрачным и скучным. Так ведется в России от Ломоносова до наших дней европу уже столетиями хохотала над своими донкихотами Кихотами, Пантагрюэлями, Симплециссимусами, Гулливерами. А в России литераторов ценили не столько за юмор и веселье, сколько вопреки им. Даже Пушкина. И даже Гоголя. Зов к высоким идеалам и бичевания пороков — вот занятие достойного российского человека. Тут все серьезно, и программные документы декабристов нельзя отличить от царских указов, а декларации диссидентов по языку и стилю – близнецы постановлений ЦК. А вот конфликт Чацкого с обществом Фамусова прежде всего стилистический, языковой. Чацкий изъясняется изящно, остроумно, легко, а они – банально, основательно, тяжеловесно. Примечательно, что самые знаменитые реплики противников Чацкого запомнились не своей реакционностью, а редкостью юмористической окраски. Например, идея Скалозуба заменить Вольтера фельдфебелем очень остроумна. Но это одно из немногих исключений. Все веселое, читая легкомысленное, поверхностное, в пьесе принадлежит Чацкому. Этим он и раздражает общество, любое общество, в том числе и Пушкина с белинским Великий русский поэт вряд ли прав в оценке грибоедовского героя. Метание бисера не есть признак человека неумного и пустого. Это просто иной стиль, другая манера, противоположное мировоззрение. И характерно, что самым ярким представителем такого несерьезного стиля в России был сам Пушкин. Нечеловеческая буквально легкость возносила Пушкина над эпохой и людьми. Нечто родственное такому необязательному полёту и у Чацкого. Критик режима и неявный революционер, Чацкий обязан был, вероятно, выглядеть и вести себя иначе. В духе времени это могло быть что-то байроническое, бледное и в плаще. Но те грандиозные годы дали русской литературе две спровоцированные Байроном фигуры большого масштаба — Онегина и Печорина. чатский же... Персонаж другого театра, шекспировского. Чацкий является, выкрикивая и насмехаясь, и сразу напоминает одного из самых ярких героев Шекспира — Меркуцу. Очаровательный балаболка, фигляр, не щадящий никого ради красного словца, тот также неизбежно идёт к трагическому финалу. В первых сценах Ромео и Джульетты мы еще не знаем, что Меркуцио произнесет потрясающий монолог о королеве Мап и умрет от шпаги Тибальта. И первоначальная безмятежная болтовня чатского никак не предвещает яростных проповедей и позорного изгнания в звании сумасшедшего. Но Меркуцио умирает за три действия до конца пьесы, и потому не может пройти естественный путь развития, становясь тем, кем мог бы стать — Гамлетом. А Чацкий проходит всю дорогу надежд, разочарований, горечи, краха, на глазах читателя набираясь желчи и мудрости. Датского принца и российского дворянина объединяет не только клеймо официального безумия, Схожие их наблюдения над жизнью и сделанные выводы, и даже монологи и реплики находятся в стилевом соответствии. Распалась связь времен, по-русски это вышло чуть многословнее. И точно, начал свет глупеть, сказать вы можете вздохнувши, как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший. Полтора ученых века вставляли Чацкого в привычную шкалу ценностей, неважно, с каким знаком. Подвижник святого дела – значит борец, если болтун – значит предатель святого дела. Опять-таки, неважно, какое именно дело имеется в виду, что-то важное, благородное, нужное. Полтора школьных века заучивали общественно полезные монологи о помещики обменявшим крепостных на собак, о Максиме Петровиче, упавшим на земь перед императрицей, о французике из Бордо и французско-нижегородском говоре. За всей этой социальной яростью потерялся истинный, свой, голос героя. Ну вот и день прошел, и с ним все призраки, весь чат и дым надежд, которые мне душу наполняли. Чего я ждал? Что думал здесь найти? Где прелесть этих встреч, Участие в ком живое? Крик, радость, обнялись, пустое. В повозке так-то на пути, Необозримой равнины сидя праздно, Все что-то видно впереди, Светло, сине разнообразно. Едешь час и два, день целый, Вот резво домчались к отдыху ночлег, Куда ни взглянешь, всё та же гладь и степь, и пусто, и мертво. Досадным мочи нет, чем больше думать станешь. Кто произнес эти страшные и безнадежные слова, эти сбивчивые строки, одни из самых трогательных и лиричных в русской поэзии? Все он же, Александр Андреевич Чацкий, российский Гамлет. Здесь гладкопись горе от ума начисто исчезает, и ловкий четырехстопный ямб переходит в пяти, а затем и тяжеловесный шестистопный. Это нестройное мышление истинно трагического героя. Это шекспировский тупик умного, несчастного, глубоко и тонко чувствующего человека. Просто время иное, да и жанр другой. Потому рядом не обречённая Офелия, а ветреная София. «Не то, блять не то московская кузина по Пушкину». И противник не Лаэрт с отравленной шпагой, а молчален с бумагами. И после главных слов появляется не кающаяся мать, а балагур Репетилов. Карнавально, по-меркуциевски начав, Чацкий избежал его смертельного исхода, хотя мог и не избежать, дуэли были в ходу, и был же ранен на дуэли с Якубовичем сам Грибоедов. Однако, горе от ума, комедия, стрельба тут неуместна. Но конец Чацкого так же трагичен, как конец Гамлета, до которого не успел вырасти Меркуцо. Чацкий, конечно, остается жив и куда-то благополучно уезжает в карете. Но это и есть гибель, исчезновение со сцены. В конце концов, куда унесли Гамлета четыре капитана? За кулисы. Но в соответствии с гражданским подходом к литературе, закулисное бытие грибоедовского героя тоже волновало общественность, и не меньше, чем бытие сценическое. Те, кто оценивал пьесу как прогрессивную, полагали, что Чацкий пойдет прямиком в революцию. Однако почвенник Достоевский по-иному анализировал реплику «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету». Он писал «Ведь у него только и свету, что в его окошке» у московских хорошего круга. Не к народ же он пойдет. А так как московские его отвергли, то значит свет означает здесь Европу. За границу хочет бежать. Концовка соображения звучит прямым доносом. И это современно. Так современен и своевременен главный вопрос. Глуп или умен Чацкий? Если, будучи носителем прогрессивных оппозиционных идей, глуп, то тогда понятно, почему он суетится, болтает, мечет бисер и профанирует. Если же признать Чацкого умным, то надо признавать и то, что он умен по-иному. Осмелимся сказать «умен» не по-русски, по-чужому, по-чуждому. Для него не разделены так бесповоротно слово и дело, идея обязательной серьезности не давит на его живой темпераментный интеллект. Он иной по стилю.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 по шутовскому образцу, хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки, наперекор стихиям, движение связанное и некраса лицу, смешные, бритые, седые подбородки, как платья, волосы, так и умы коротки. Пламенное проклятие наземному засилью. Кто же так возмущен? Да все!» Первые шесть строк в этом составном монологе принадлежат Фамусову, последние шесть — Чацкому. Так кочуют по пьесе и по жизни основополагающие российские идеи. А кто высказывает их? Не различить под гладким покровом русского ямба. Чацкий — враг Фамусову в ином. Обществу не нравится его стиль, ёрничание, шпильки, неуместный смех — Человек положительный и рассудительный так себя не ведет. Это, осознанно или нет, ощущается и персонажами пьесы, и ее читателями. Ведь и сумасшедшим Чацкого объявляют всего лишь за насмешки и несерьезность. Поводом становится реплика Софьи после очередной пикировки с Чацким. Он не в своем уме. Хотя в той конкретной перебранке Чацкий ничего из ряда вон выходящего не сказал. «Молчален». Кто другой так мирно все уладит? Там моську вовремя погладит, тут впору карточку вотрет. Вялые нападки, но примечательные. молчалины все другие соблюдают правила игры, вовремя погладит. А Чацкий нет, он играет по своим правилам. Стилистическое различие важнее дейного потому что затрагивает неизмеримо более широкие аспекты жизни. От манеры сморкаться до манеры мыслить. Поэтому так странен окружающим Чацкий. Поэтому так соблазнительно объявить его сумасшедшим, взбалмошным, глупым, поверхностным. А он, конечно, вменяем, умен, глубок. Но по-другому. Он чужой. Эта чуждость обусловила неутихающие полвека споры, кто является прототипом Чацкого. Слишком непонятен грибоедовский герой, требуется поместить его в какую-нибудь шкалу ретроградов или революционеров, дураков или мудрецов, или уж, по крайней мере, найти ему соответствие в истории. И во всех концепциях сквозит недоумение. Зачем с такой парламентской страстью выступать перед недоумками? В этом и вправду присутствует недостаток здравого смысла. Но не ума. Это разные категории, если здравым смыслом обладает как раз масса, то ум – удел одиночек. Если же эти одиночки еще и преступно веселы, то осуждение следует незамедлительно за отказ от положительных идеалов, нигилизм, беспринципность, цинизм, пустоту, забвение святынь. Блестящие интеллектуальные вертопрахи, вроде Чацкого, во все российские времена портили правильную картину противостояния добра и зла. не Нерусская новизна грибоедовского героя вызывала сомнения в самом качестве горя от ума. Ни плана, ни мысли главной, ни истины не обнаружил в комедии Пушкин, тут же воздав должное автору. Грибоедов очень умен. Примерно тоже писал Грибоедову Катенин. «Дарование больше, чем искусство». Подтверждая характеристику Пушкина, Грибоедов возражал Катенину. «Искусство только в том и состоит, чтобы подделываться под дарование». Это блистательная отповедь гениального дилетанта крепкому профессионалу. Тогда, в самом начале русской литературы, такое торжество дара над ремеслом еще было возможно. Грибоедов и был одним из последних, кто занимал промежуточное место между любимцем мус и властителем дум. У него была другая профессия, но в истории России Грибоедов остался не дипломатом, а писателем. Он, погибший в 34 года, занял место рядом с вечно молодыми поэтами России — Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Маяковским. но Редкий случай в нашей словесности пал жертвой непоэтической деятельности. Персы растерзали его, как посла империй. Грибоедов не прошел в литературе предназначенный огромным талантом путь, уподобившись все-таки скорее Меркуцио, чем Гамлету. Весело и размашисто он произнес лишь свой первый монолог, комедию «Горе от ума», оставив потомкам непонятного и непонятого Чацкого да еще одну из самых жутких сцен русской литературы в пушкинском путешествии в Арзрум. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». «А что вы везете?» «Грибояда».